108. Март 17. Перед каждым большим духом в конце концов ставится испытание отрешения от всего земного, через которое надо пройти на костре или на кресте, в темнице или осуждённым на смерть. Но сущностью его испытания остаётся всё той же, ибо надо готовиться к тому, чтобы всё потерять, даже тело, и всё же остаться с собою и себя не потерять, сосредоточивая всё своё в духе. Не только они, большие, но все люди волию судьбы должны проходить раз в жизни через эти великие испытания. Ибо перед вратами смерти отнимается от людей всё земное. Лучше заранее пройти это испытание в духе. И в духе мысленно представить себе неизбежность расставания с окружением земным. Можно приучить себя в мыслях к тому, что рано или поздно, но расставаться всё же придётся. Трудность в том, что никто не хочет думать об этом. И когда приходит неизбежный момент, начинает страгедия дух. Потому окажутся весы беспредельности, на которых взвешивается каждое явление, каждая вещь, которой владею. Всё разделяется на две части: на то, что оставляем на земле, и на то, что берётся с собою в путь дальнейший. Так же разделяются и люди: на друзей и прохожих. С друзьями возможна дальнейшие встречи и продолжение жизни в надземном. Прохожие же мимо проходят, чтобы не встретиться вновь. Можно подумать и о врагах,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 Обезьянь не дойти в сад прекрасный. В грязных одеждах, запятнанных жизнью туда не подняться. Хорошо потому пересмотреть отношение к людям, под углом продвижения в беспредельность и принять неизбежность надземного пути так же реально, как и путь наш земной. Нет красоты в отношениях людей друг к другу. А вы утвердите? Вы жизнь свою сумеете видеть понимание высших путей?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 Чувства земные, короткие, приходящие быстро, все они к чему? Стоит ли силы духа тратить на то, чего завтра не будет? Выстройте надолго, навсегда, и в людях цените взаимоотношения поверх времени и краткости внешних условий. Что пользы жизнь пережитый, но и жизни уйти одиноко, в духе не устремив созвучной души с собой?